— Говорите быстро и конкретно, кто, откуда цель? — Носарев, Олег Семенович, парапсихолог. — Занимаюсь частной практикой, — отчеканил тот. Разумеется, после того, как развалился институт и фирма «Валькирия». В институте работало несколько экстрасенсов, которые сотрудничали с КГБ. Но я пришел со стороны и потому к службе не причастен. В списках стукачей, так сказать, не значусь. — Пожалуйста, короче. Мне стало известно, что вы занимаетесь человеком по фамилии Зямщиц. Начал было парапсихолог, однако Арчеладзе прервал. — Откуда известно? — Я знаю гражданина Зямщица лично по работе в фирме «Валькирия», — пробасил Носарев. — Принимал участие в поисках, когда он потерялся. Навестил бедолагу в клинике. Там разговорились. О чем? О его приключениях. Как парапсихолог должен сказать вам. Случай уникальный и весьма перспективный. Он вальяжно развалился в кресле, однако все равно выглядел маленьким задрипанным щенком. У него провалы памяти, потеря ориентации во времени и пространстве. — А вы хорошо владеете ориентацией? — съязвил Арчеладзе, однако гость не понял намека. — Владею. По моим прогнозам раскрыты десятки преступлений. Найдены исчезнувшие люди. — Что вы предлагаете? — Я берусь восстановить утраченные фрагменты его памяти. Разумеется, с его помощью. Носарев сделал паузу, ожидая реакции, но ее не последовало. То есть мы выезжаем на Урал. Допустим, я, зямщицы, вы. Лишние люди нам могут повредить. Я ввожу его в состояние прострации, то есть он становится медиумом и ведет нас по пути, который прошел сам в бессознательном, я бы сказал, диком состоянии. «Вы уверены в успехе?» «Безусловно». «А я нет», — отрезал жестко Арчеладзе. «Потому что вы... вы просто шарлатаны и авантюристы. Откуда вы вообще взялись? Из каких нор повылазили? Колдуны, чародеи, экстрасенсы, кашпировские чумаки? Просто чума какая-то». «Хорошо». Невозмутимо прогудел Носарев. «Ставлю эксперимент». «Не хочу никаких экспериментов». «Все, вы свободны». Парапсихолог даже не шелохнулся. «Спокойно. Не напрягайте затылок. Расслабьте плечи. Так, уже хорошо».